Глава 13. Пора. Бора, Вик, прилетай ко мне, а? Давай я тебе справку фиктивную куплю, что ты заболела. Возьмешь больничный, хоть на пару дней. Вадим, я не уверена, что есть смысл продолжать. С трудом, но все же вытолкнула из себя эту фразу. Мы стояли на улице, Вадим уже забросил чемодан в багажник. И теперь он смотрел на меня со смесью неверия и ужаса. «Ты о чем? наконец спросил он. «Знаешь, все девочки мечтают о семье». Опустила глаза в землю. «Нам с тобой круто, не спорю. Я безумно рада была тебя видеть. Сюрприз удался и все такое, только... Чем больше мы общаемся, тем сильнее я проникаю с тобой. И что потом?» «Нас разделяют две тысячи километров и разные взгляды на будущее», — Вадим подняла на него глаза. «Я ведь уже тебя люблю». «Вика». Ардаша взглотнул и протянул меня ближе. «Приезжай ко мне». «Насовсем». «Зачем? Дома тебя почти не бывает. Убирает клининг, питаешься в ресторане. Зачем?» Что я буду там делать? Здесь у меня родители, работа, друзья. Никитос. Сморгнула внезапно набежавшие слезы. Вадим нежно прижался губами к моим, будто хотел что-то сказать, но заглушал поцелуем. Вика, ты мне нужна. Наконец выдохнул он. Ижай. Вывернулась, шмыгнув. На самолет опоздаешь, а еще машину сдать нужно. Развернулась и быстро потопала в сторону подъезда. Уже у двери оглянулась, Вадим, заложив руки в карман и не мигая, смотрел мне вслед. Торопливо поднялась по лестнице, буквально забежала в квартиру и захлопнула за собой дверь. Села прямо тут же, на пол и разрыдалась. «Не смогу. Позовет. Полечу к нему. Брошу работу» и стану ждать его с работы. Вся моя гордость куда-то улетучивается рядом с ним. От одной только мысли, что больше не увидимся, сердце останавливается, и следующий вдох дается труднее предыдущего. В себя привел звук будильника. Надо же, семь утра, а по ощущениям, будто вечер скоро. День толком еще не начался, а сил уже нет». Тяжело кряхтя поднялась с пола и поплелась в душ. В середине сентября Вадим улетает из страны на несколько недель, а может и больше. Вряд ли мы до того сможем увидеться. Потом он улетит. Постепенно отношения сами сойдут на нет. По прилету Вадим отписался, я была на уроке, не ответила сразу. Потом в течение дня снова переписывались. Как ни в чем не бывало. Я просто не могла не отвечать на его сообщения. Это сильнее меня. Я нуждаюсь в этом мужчине. Действительно нуждаюсь. Что-то ты бледная сегодня. Не применула заметить Инесса за обедом. Не выспалась. Выдавила улыбку. «Как у вас? С Игорем?» «Ты знаешь, неплохо», — подалась вперед подруга. «С родителями друг друга познакомились. У него вполне себе адекватные и мать, и отец. Интеллигентные такие, приятные. Мои тоже Игоря вполне себе приняли. Мама только переживает из-за того, что он уже был женат, ребенок есть, боится как бы не вернулся к бывшей. Но там уже все. Не срастется, как не старайся». Рада за тебя. А совместных детей планируете? Не обсуждали еще, но, как мне кажется, он против не будет. Игорь — человек семейный, ему нужно забота и внимание. Семья, дети. Я дома колечко мельком увидела, — понизила голос Инесса. Думаю, он собирается позвать меня замуж. Классно, — выдохнула вполне искренне. Ты его любишь? Пойдешь, если позовет. Пойду. Насчет любви. Знаешь, Вик, я уже не девочка. Мне сложно смотреть на мужчину сквозь пальцы, да и розовые очки свои я лет пять как потеряла. Он мне нравится. Солидный, достойный. Зарплата неплохая. В быту непритязателен. На меня смотрит восхищенно. Для брака этого мало. Много ты понимаешь. Любви для брака бывает мало, а того, что я перечислила, вполне хватит. А любовь придёт, никуда не денется. Инесса, неужели ты не хочешь таких отношений, когда при взгляде на него мурашки по всему телу, когда дыхание перехватывает, когда до спальни дойти сил нет. «Было у меня нечто подобное», — Посерьезнела девушка. Задумалась на секунду, ушла в себя. Сидит он, пятый год, бандюган. Плохой мальчик, знаешь, к таким обычные тянет. Вот и меня потянуло. Год отношений на износ, год бессонных ночей. И не обязательно из-за того... «О чем ты подумала?» — хмыкнула она. «Был такой период, когда не знала, придет или нет, жив или подстрелили. А потом еще на наркоту подсел. Если б его не посадили, утащил бы за собой. Я в таком состоянии была, что готова была на что угодно, лишь бы забыться, лишь бы с ним на одной волне быть. Залетела». Он торкнутый был. Толкнул, упало. Кровотечение. ребенок погиб. Срок маленький был. Только то и спасло. Ты не рассказывала. А кто хочет о таком говорить? Пошли. Звонок вот-вот. И первая поднялась, намереваясь идти в кабинет. «Инес, прости, если разворошила». «Да нет, спасибо тебе!» «Бывает, забывать начинаю. Страстей вот как тебе хочется периодически. Полезно тогда эту историю вспомнить?» «Отрезвляет, знаешь ли?» «Отрезвляет», — протянула, глядя в спину уходящей подруги. «Рабочая неделя ничем примечательным не запомнилась. С Вадимом все так же общались, списывались, созванивались». Теперь еще добавлялись видеозвонки. Он набирал откуда-нибудь из спальни, номера отеля, туалета в самолете. Мы оба сходили с ума друг от друга. Иногда я ложилась спать за полночь, ждала его звонка. И мы могли проговорить и полчаса, и час. Причем темы не всегда обязательно были пошлыми. Часто обсуждали прошедший день, планы на следующий. Говорили о родных. Совершенно случайно я узнала, что сестра Вадима, Маргарита, оказывается, младше его всего на полчаса, а не двойняшки. Вроде бы ничего такого, но когда они общаются настолько близкие брат с сестрой, это вдвойне плохо. Как-то неестественно, что ли. Вадим обмолвился, что у них в роду По отцовской линии часто двое не рождаются. У Станислава Ардашева, отца Вадима, две родные сестры-двойняшки, у одной из которых тоже двойняшки, только мальчики. Прошла еще одна неделя. Вадим собирался прилететь в наш городок на обратном пути из Челябинска. Понятное дело. Не совсем по пути, но в планах было. Однако в последний момент все сорвалось. Ему потребовалось срочно возвращаться в Москву. А в начале сентября со мной стало твориться неладное. Слабость, головокружение, задержка. Тест показал, что я беременна.